Глава 18. Влечение. Мне жарко. На мои плечи и спину льется горячая вода, пока я медленно втираю в кожу скраб. Намеренно медленно. Потому что маска на моих волосах требует времени на впитывание. Сколько там? Минут десять-пятнадцать указано на флаконе. Господи. Диана и Саванна нашли друг в друге компанию. Ходят вместе по магазинам, ездят гулять и прочее. А мне некогда. На воскресенье у меня назначены сразу две встречи – с парикмахером и маникюршей, а через три недели – депиляция в ближайшем к моему дому салоне. Я впервые в жизни буду избавляться от нежелательных волос современным и цивилизованным методом. и Я, в принципе, впервые с таким рвением озаботилась собственным внешним видом, что вчера потратила на тюбики и банки больше трехсот долларов за раз. Далеко для кого-то это может и ерунда. Но мои расходы на красоту до сих пор ограничивались подводкой и тонером. Достаточно густым, чтобы замазывать веснушки на носу и плечах. Я выключаю воду, потому что от пары нечем дышать. И меня начинает подташнивать. Даже голова немного кружится. Поэтому приходится открыть дверцу душевой, выползти наружу и опуститься голой задницей на холодный бортик ванны. Вообще, вся эта красота в новинку для меня – Почему я увлеклась этим именно сейчас? Почему? Самый первый раз я заметила тень его заинтересованности во время прогулки в парке лафаш В целом, я не могу сказать, что визит Келли и Марли совсем не был полезным. С появлением кресла для душа Лео стал проводить в ванной не более 20 минут, а раньше пропадал там, как в Бермудском треугольнике, часа на два При этом ничего особенного в кресле для душа нет. Оно такое же, тоже с колесами, только вместо тканей и твердых оснований у него плотная пластиковая сетка. Но самое главное, после того, как Марлис и Келли уехали, именно как они уехали, Лео стал намного более изговорчив. Хоть и скрипя сердцем, но он начал соглашаться на мои предложения погулять. Озеро Лафарш. Это такое маленькое озерцо, окруженное местами диким, местами цивилизованным парком, в котором живут преимущественно утки и гуси, а судя по табличкам, строго запрещающим рыбную ловлю без лицензии, еще и форель. Если гулять вечером, то можно также увидеть снующих туда-сюда бобров и черепах. В начале июня еще не так жарко, но мне всегда не терпится надеть летние шорты вызывающие короткие, вполне себе даже приличные, но довольно открытые. Мы с молча прогуливаемся по насыпной дорожке вдоль берега озера. Воздух местами влажный, мягкий теплый, тёплый. Местами холодный и сырой, как слоёный торт. Озеро лениво погружается в темноту. Черепаха! Черепаха! Вдруг на весь парк провозглашает папа троих мальчишек. Со спины он похож на медведя. Но, повернувшись, так широко улыбается нам слева во весь рот на своем сильно загорелом лице, что я тоже ему улыбаюсь. «Идите сюда!» – машет он нам. «Тут черепаха!» Мы с Лео подгребаем краю деревянного помоста под аккомпанемент трех восхищенных детских голосов. Черепаха уже нырнула под воду и плавает там на расстоянии примерно полуметра от поверхности, так что ее почти не видно. Само собой, ни у меня, ни у Лео, она не вызывает бурного интереса. И вот я не знаю, кто из нас первым подъехал к перилам, но заметила, как коротко взгляд Лео скользнул по моим голым ногам. Вода такая чистая, сразу за этим говорит он: Дома, уже лежа в постели, я долго размышляю о том, на что был похож этот взгляд. В итоге я останавливаюсь на шелке. Там, в парке, Я ждала, что он снова посмотрит на мои ноги, стояла, опираясь локтями на бортик, и думала об ощущении шелка на моей коже, когда он сделал это в первый раз. Но Лео больше не посмотрел. Вечером, пока мы едем в машине, он спрашивает, куда отправимся на следующий день. Я говорю, что мне нужно подумать. А утром первое, что вижу, спустившись на кухню, это наполненные водой бутылки, его и моя. Пляж Джерико. Пляж Джерико расположен в хвосте знаменитого испанского пляжа и является по сути его продолжением. Это самое южное, по ощущениям, летнее и праздничное место во всем Ванкувере. Широкая лента песочного пляжа, самый открытый вид на горы и близлежащие острова, небоскребы города делают его таким. Знаменит пляж Джерико, У горожан тем, что у его подножия в многочисленных кустах живут цветные кролики. И хотя таблички гласят, что кормить их категорически нельзя, люди все равно приносят им морковь и яблоки. Лео не впечатлен. Я понимаю, с самому летнему пляжу в городе до Калифорнии, как мне до британской принцессы. Я приезжаю сюда всегда на закате с чаем и кусочком черничного пирога. Пытаюсь объяснить ему выбор места и снова на себя злюсь. Но почему я вечно перед ним оправдываюсь? Лео раздет по пояс, и на этот треугольник плечи, руки, талия можно смотреть так же бесконечно, как на огонь. Мне бы отвернуться, потому что мысли и желания не самые правильные. Почему я вижу и воспринимаю его так? Ведь не надо бы, хотя, если совсем уж Пристрастно судить всю эту нашу ситуацию То именно с такого ракурса и начиналось наше общение Это потом все съехало в никуда В не пойми куда На следующий день я везу его в лайт Рог Показывать, как море сбегает на пару километров А потом возвращается снова И вот тут он уже впечатлен Не выпускает из рук свою камеру Меняя фильтры и объективы с одного на другой Июнь в самом разгаре Гигантская креветка продается на рыбном базаре в Ричмонде почти каждый день. Насмотревшись на бегающее море, мы едем на рынок, заскакиваем по пути на ферму за черешней, клубникой и черникой, и Лео спрашивает. Это для черничного пирога? Тонкий намек на толстые обстоятельства. Я не даю ему никаких обнадеживающих ответов, но пока стою в длиннющей очереди за двумя фунтами креветки, Просматриваю в сети возможные рецепты. Лео тем временем фотографирует грязно-желтую дельту реки Фрайзер, пирсы, азиаток в шляпах, обсуждающих на своем, очевидно, способы приготовления главного сезонного лакомства, пенсионеров, расслабленно вкушающих одно из самых популярных в этом месте блюд фиш фиш-н-чипс. Вечером я бьюсь над пирогом, и хотя вид у него кривоватый, Лео отрезает два куска и отправляет в контейнере в холодильник. Надо же, думаю, запасается на зиму жадная белка. Я думала, ты любитель чизкейков. Комментирую его действия. Если так нравится моя стряпня, я могу еще испечь. Это на завтра. Закат смотреть. На закате я больше не везу его на пляже. Ясен пень не впечатлю. И вспоминаю про Бёрнебийскую гору. Самые зрелищные и самые ванкуверские закаты можно увидеть именно здесь. Панорама на Даунтаун, горную гряду и все это за стоящими прямо перед твоим носом японскими тотемами, о которых все думают, что они индейские. Если спуститься вниз так, чтобы они остались за спиной, панораму уже не видно. Мы располагаемся на одной из самых удобных для просмотра скамеек, У ресторана «Горизонты». Я и черничный пирог с термокружками на самой скамейке, Лео рядом. И иногда мне до зуда в пальцах охота вырвать из его рук камеру и сказать «Успокойся уже, просто впитывай красоту глазами, оглядись по сторонам в конце концов». Но я молчу. Молча жую пирог, запиваю чаем и жду. Жду. Посмотрит он на меня хоть раз или нет? Но босс неотрывно сосредоточен на фотографировании. Я же, выпив чай и разделавшись с пирогом, обращаю внимание на табличку, приделанную к спинке скамейки. Эллиот Харти. Годы жизни. 1990-2007. Почти все скамейки в Большом Ванкувере устанавливаются на средства горожан. Чаще всего семьи, сделавшие пожертвования, посвящают его умершим близким или же живущим что реже. Мои бухгалтерские мозги почти мгновенно вычисляют возраст Эллиота – 17 лет. Тяжесть грусти накрывает меня с головой, придавливает к скамейке, и залитое сине-розовой закатной акварелью неба уже не кажется таким красивым. Вначале я смотрю на тысячи мерцающих городских огней и вижу в них море человеческих судеб. Затем вынимаю телефон, чтобы выяснить, кем был И как умер Эллиот Харти. Мы сидим на скамейке мальчика, умершего в семнадцать лет. Ставлю Лео в известность. Парень был музыкантом, учился снимать кино и любил готовить. Лео отрывается от камеры, уже щелкнувшей тысячу и один снимок заката, чтобы коротко и незаинтересованно на меня взглянуть. Эллиот получил водительскую лицензию и через 12 дней разбился на мотоцикле. Перед этим в течение года он работал на двух подработках и копил деньги на мотоцикл. Лео, наконец, опускает камеру и, хотя смотрит на закат, а не на меня, прислушивается. Его смерть дала жизнь пяти другим людям, поскольку близкие Элиота пожертвовали его уцелевшие органы, как донорский материал – печень, одну почку – панкреатическую железу и роговицу. Три. Что три? Три жизни он мог спасти, а не пять. Роговица вряд ли относится к жизненно важным органам. Это я, бухгалтер, а не Лео. И в такие моменты, как этот, когда речь идет о смерти парня, жизнь которого только началась и обещала быть такой насыщенной, о ее хрупкости, о жести человечности, которые совершили его близкие, Невзирая на горе, я не способна считать и подбивать балансы. Как ты можешь так говорить? Я просто не люблю вранья в любых изданиях, о чем бы они ни были. И к тому же, я лично не хотел бы, чтобы меня разделали как цыпленка и раздали мои внутренности людям, которых я никогда в жизни не видел. Кто они? С какой стати должны жить с моими почками и роговицей? То есть... «Пусть лучше твои почки и роговица будут съедены червями». «Я за кремацию». «Чем продлят жизнь тем, кому можно еще ее спасти?» «А что, если один из них маньяк? Или еще хуже, педофил?» «Педофил хуже, чем маньяк? Я уже не в силах контролировать свое лицо, и оно морщится так, будто я только что съела не кусок черничного пирога, а килограмм лимонов. Хуже». Я не желаю больше продолжать этот разговор, но чувство справедливости во мне бунтует. А если один из спасенных окажется твоим близким, Карлайн, например? Лео застывает, склонившись над камерой. И я знаю, вернее слышу, что за все эти долгие мгновения он не делает ни одного снимка. Я тебе очень не рекомендую соваться не в свои дела. Предупреждает меня чуть позже. В его голосе даже не холод, а азотное обморожение. И что хуже, я улавливаю в нем не только раздражение, но и пренебрежение. Таким тоном патриции осаждают безродных выскочек. Домой мы едем в гробовой тишине, и как только попадаем в квартиру, расходимся по спальням без ужина. Вернее, это я сразу направилась к себе на второй этаж, справедливо рассудив, что и так безбожно перерабатываю на этого рабовладельца. «Лея», – вдруг окликает он, – «в холодильнике есть остатки сегодняшнего и вчерашнего обедов. Можешь разогреть в микроволновке. Если будет плохо, пиши». Ле, извини меня за резкость. Я не должен был. Мои зубы стиснуты так сильно, что нет никакой возможности их разжать. Поэтому я просто продолжаю свой путь».